8 февраля вы отдали приказ осуждающий выступление капитана Орлова, руководимое лицами, затеявшими подлую политическую игру, и предложили генералу Шиллингу арестовать виновных, невзирая на их высокие чин и положение.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 защитить ее и спасти тех, кто вам доверился, я ни минуты не колеблясь оставляю Россию. Барон Петр Врангель. Копию с этого письма я послал тем, кто косвенно из-за меня пострадал генералу Лукомскому, адмиралам Ненюкову и Бубнову и генералу Хольману, передавшему мне требования генерала Деникина о выезде. Примечание. Текст этого письма приведен полностью в книге фон Дрейер Крестный путь во имя Родины. Берлин, 1921 год, страницы 82-90. Через несколько дней генерал Хольман ответил мне Екатеринодар.